Разрушительный вход в атмосферу Рой МакАлистер Пока все это происходило, я ничего не мог сделать, только смотреть Даже если бы весь мир погибал, я не ушел бы от нейтринного телескопа Только гораздо позже я заметил, что получил сообщение от генерала Калицакиса. Оно было коротким, но не требовало никакого контекста. Там говорилось просто «17%». Костяная платформа дрогнула. Это был не сильный удар, но все равно он вызвал у Дженсен новую волну боли от колена до бедра. Она огляделась, но ничего не увидела. Что это было? Рао осматривала Фостера и Чаннаронг. видимо, пыталась проверить, действительно ли они мертвы. В этом не было нужды, но это было хоть какое-то занятие. Теперь она прибежала обратно к Дженсен. "Не знаю", сказала она. "Я уже чувствовала, как платформа тряслась, но решила, что настолько перепугалась, что так дрожу". Командир протянула ей руку. "Это не ты. «Поможешь мне сесть?» «А потом...» Следующий удар оказался сильнее. Было такое ощущение, будто кто-то пинает платформу под ними. И вот теперь легнул ее изо всех сил. «Ох!» — сказала Рао. «Ох! Кажется...» Дженсен глубоко вздохнула, проследила за тем, куда смотрит астробиолог. И, сняв с пояса шлем, направила свой единственный фонарь в ту сторону в сторону мозга. Поначалу она решила, что тот выглядит точно так же, как раньше. Бесконечное, чуть синеватое кольцо рук с длинными неприятными пальцами. Слишком долго она винила в этом боль. Командир Ориона-7 не понимала, что изменилось. Руки больше не двигались. Они не хватали друг друга за запястья. Пальцы даже не сгибались. Мозг был абсолютно неподвижен и молчалив. Платформа сдвинулась чуть ли не на полметра, а затем вернулась обратно. Теперь уже не было сомнений в том, что она трясется, и у Дженсон возникло неприятное чувство, что она знает причину. — Этот гаденыш! — вскрикнула она и поняла, что даже не знает, о ком говорит. О Хокинсе или, может, о Фостере. Он был соединен с ним. Без преград, по его словам. Они слились друг с другом. «Когда он умер, двои почувствовал, что тоже умирает», — продолжила ее мысль Рао. «А это сигнал. Сигнал, которого ждали черви. Они начнут есть кости», — заключила она. Платформа качалась, и Дженсен протянула руки, ища за что бы ухватиться, но ничего не нашла. Кость была гладкой, словно отполированная. Ей не нужно было смотреть через край, чтобы знать, что происходит внизу. Все черви должны были моментально обезуметь. Может, сигналом был феромон, а может, какой-то радиоимпульс. Неважно. Сколько времени им понадобится для того, чтобы подгрызть опоры? Сколько минут осталось до того, как вся клетка рухнет вниз в их нетерпеливой пасти? Наверное, не очень много. «Что будем делать?» — спросила Рао. дженсон Дженсен уставилась в темноту, пытаясь сообразить. «Командир!» Дженсон повернулась к фонарям Рао. «Бежим отсюда нафиг!» — сказала она. «Помоги встать!» Тряска не прекращалась. Рао попыталась помочь Дженсен встать, но было ясно, что командир никуда не пойдет. При низкой гравитации около оси Рао, возможно, смогла бы ее нести — если Дженсен сядет ей на закорки. «Второй шлюз», — сказала командир. «До него недалеко. Он где-то там, наверху». Она указала на дальнюю сторону клетки за застывшим мозгом. «Может километр. Может и меньше. Если мы доберемся туда раньше, чем эта штука рухнет, у нас будет шанс». «Мы даже не знаем, работает ли тот шлюз», — возразила астробиолог, но тут же зажмурилась и кивнула. «Точно. Об этом не стоило даже говорить». Дженсон не стала с ней спорить. «У нас есть воздух. Осталось немного заряда. Может, хватит, чтобы вернуться на Орион. Выключи свои нашлемные фонари. Будем пользоваться только моим. Видно, будет плохо, но...» Рао нахмурилась. «В чем дело?» «Твой шлем», — сказала командир. «Где он?» Рао подняла руку и дотронулась до своих волос. Я его выбросила. Он сломан. Забрало разбито. Без шлема она далеко не уйдет. Внутри этой громадины как-то забылось, что они в открытом космосе, в холодном вакууме между планетами. Дженсен повернулась на месте, так что луч ее фонаря прошелся по платформе. — Ничего страшного, — сказала она. — Командир, все будет хорошо. Найдем, как его залатать. Кажется, у меня тут где-то есть изолента. Помоги мне его найти. Дженсен водила лучом света и, наконец, остановила его на шлеме, который лежал метров в двадцати у края платформы. Он был повернут к ним забрызганным кровью и расколотым забралом. Когда пуля проходила через поликарбонат, она оставила небольшое отверстие, но вокруг пробоина разошлась паутина трещин. Позже трещины распространились сильнее и теперь забрала, напоминала рот, полный сломанных окровавленных зубов. Придется как-то подлатать его. Рао подбежала к шлему и замерла, разбросав руки в стороны и перебирая ногами, под которыми заколыхалась платформа. У нее оборвалось сердце. Вся платформа начала крениться в сторону. Наклон был небольшим, всего пара градусов. Но вместе с непрекращающейся вибрацией Этого хватило, чтобы шлем покатился прочь, набрал скорость и сорвался с края платформы. Командир что-то кричала. Астробиолог обернулась. Дженсен крикнула снова, и на этот раз Рао ее услышала. «Возьми шлем Хокинса!» Но теперь двигалось уже все. Все катилось мимо, скользило по наклону. Астробиолог увидела, как прожектор Сандры Чаннаронг прыгает и скачет. А потом он полетел через край и на мгновение озарил бесчисленные зубы и мельтешащие лапы. Миллион червей атаковал опоры, врезаясь вращающимися зубами в кость. Опора начала трескаться длинными зигзагообразными разломами, идущими вверх и вниз по гладкой поверхности. А отростки внутри кости лопались, разбрызгивая черный ихор А потом свет исчез из за решеткой клетки Рао видела только темноту. Она посмотрела на Дженсен, упавшую на платформу с раскинутыми руками и пытающуюся удержаться на одном только трении. Лицо командира отражало яростную решимость, но она начала скользить, поехала по гладкой кости. Астробиолог подбежала и схватила ее за руки. Ее подошвы создавали достаточно сильное трение, чтобы удерживаться на кости. Она тащила и тянула, и сумела не дать Дженсен соскользнуть вниз. Шанса забрать шлем Хокинса не было. Его труп наверняка скатился с платформы вместе со всем остальным. Рау была в этом уверена. А это означало, что у них на двоих только один шлем. — Я считаю, — проговорила она, стараясь набраться мужества, чтобы закончить свою мысль. — Считаю... — Смотри... Перебила ее Дженсен, кивком указывая на что-то позади Рао. Мозг снова двигался. Не очень активно. Дженсен увидела, как одна рука потянулась и слабо ухватилась за какое-то запястье. Водя взглядом по окружности мозга, насколько ей позволял слабый свет фонаря, она увидела, как где-то дернулся палец, где-то сжался кулак. Он все еще был жив. Какая-то малая часть мозга еще цеплялась за жизнь. Червей это не интересовало. Платформа сотрясалась все сильнее. Сигнал был отправлен. Может быть, существовал способ снова успокоить червей, заставить их прекратить гладать опоры клетки, но пока мозг этого сделать не сумел. Даже если бы и существовал способ остановить червей, это было не особо важно. «Двои шел прежним курсом на столкновение с Землей. Живой или мертвый, он врежется в планету с такой силой, что положит конец всей жизни на ее поверхности. Но пока есть жизнь, есть и надежда. Так должна быть. Должно оставаться нечто, что они, астронавты, смогут сделать. Так. Дженсон приходило в голову только одно». Более ужасающего варианта и придумать было нельзя. «Фостер говорил с этой штукой», — сказала она. «Кто-то еще может сделать то же самое». Лицо Рао застыло. «Нет», — сказала она. «Нет, нет, нет! Фостер был связан с двои несколько дней, и у него не получилось наладить коммуникацию», — напомнила астробиолог командиру. Он прочел ее воспоминания, но не сумел заставить двигаться. «Да», — согласилась та. А Стивенс заставил. Стивенс ушел. Совсем ушел. Но он нашел способ. «Нет, не надо!» «Полно», — сказала Эй «Ты же умная, Рао. Наверное, самая умная из всех, кого я знаю. А ведь я работаю в НАСА, так что это о многом говорит». Ты сообразила, что это не космический корабль, что это животное. У тебя должны быть какие-то соображения. Что знал Стивенс и чего не знал Фостер? Астробиолог наморщила нос и поджала губы, словно откусила кусок лимона. Она знала ответ, но ей не хотелось произносить его вслух. Чёрт, договори да же! заорала Джэнсон. Мне кажется... «У меня есть идея, но... но...» «Ты слышала, что произнес Стивенс, умирая? Ты слышала, что он сказал?» «Па-па-па!» — па». Дженсен кивнула. «Я подумала, что это просто сокращение мышц, которые выталкивают из неработающих легких воздух». Платформа снова дернулась, накореняясь еще сильнее. Астробиолог крепче вцепилась командиру в руки. Это было больно. Фостер сказал, что Стивенс смог говорить с двои, когда он когда он умирал. Санни не мог артикулировать. Он мог только взывать к тому, кто был ему нужнее всего. Рауза трясла головой, не понимая или отказываясь понимать. — Он произносил твое имя, — сказала Дженсен. — Звал тебя. — Нет, — вскрикнула астробиолог. «Нет. Но теперь у командира уже не осталось сомнений. Ему хотелось быть с тобой. Фостер говорил, что при подсоединении к двои между разумами нет преграды. Сознания сливаются. Стивенсу хотелось быть с тобой, и двои переместился к Ариону. С животными нельзя вести обсуждения, приводить им разумные доводы. У них нет осознанных желаний». Они не пользуются языком. У них есть только стремление, потребности. Фостеру хотелось подружиться с двои и узнать его тайны. А вот Стивенсу... Ему просто необходимо было потянуться к кому-то. К тому, кто как-то его поддержит. «Нет!» — повторила Рао. «Заткнись! Нет!» «Ты была ему нужна», — сказала командир. Рао плакала. Она отвернулась от Дженсен и попыталась вытереть глаза плечо скафандра. «Знаю», — вздохнула она. Рао стояла рядом с мозгом. Теперь руки уже извивались, создавали новые связи. Казалось, что те руки, которые были к ней ближе других, нейроны, находившиеся прямо перед ней, двигались энергичнее всего. Как будто они реагировали на ее присутствие. Между руками проскользнули отростки. Два поднялись в воздух, и их тонкие окончания начали изгибаться во все стороны, словно они что-то искали. Санни по-прежнему там. Постер именно так и сказал, что какая-то часть Санни осталась внутри мозга. Какая-то последняя, отчаявшаяся частица, та, которая потянулась к ней. Та часть, которая вошла в контакт с 2 «И», По-прежнему находилась там, все еще тянулась к ней. Ей достаточно сделать шаг. Снять скафандр и войти в это скопление ищущих рук. Дать им себя обнять. Чего так и не сделал Санни. Они смогут быть вместе. Возможно, если она это сделает, то сумеет заговорить с два и, Может, ей удастся убедить его, как-то уговорить, направиться прочь от земли. Может быть. Или, по крайней мере, они с Санни будут вместе. Эта мысль пьянила. Рао проделала весь этот путь, чтобы понять, что случилось с Санни. Почему ему пришлось умереть. Теперь она это знала. Он умер, чтобы привести ее сюда, к этому концу. Хочу, чтобы вы знали. Наше знакомство было для меня честью, мам. — сказала Рао. — И я надеюсь, что, когда вы вернетесь на Землю... — Рао. — Надеюсь, вы скажете, что я сделала здесь не нечто хорошее, что бы ни случилось. То есть, если я не справлюсь, и двои врежется в Землю, и не останется никого... — Парминдер, сейчас не время начинать тупить. Астробиолог стиснула зубы. Она прекрасно знала, что Дженсен скажет дальше. Ей это слышать совершенно не хотелось. «Не может все закончиться вот так. Они столько потеряли, выжили в таких ужасах. Не может все вот так закончиться. Не может!» «Это сделаешь не ты», — сказала Дженсен, — «а я». Рау повернулась, чтобы посмотреть на нее. «Он ведь там, мэм! Какая-то его частичка!» «У нас на двоих один шлем». И одна из нас еще может ходить, — объяснила ей Дженсон, Сумеет выбраться отсюда. С этими словами командир потянулась к поясу и, отстегнув шлем от кольца, сунула его астробиологу. — Мэм, я оценю ваше предложение. — У нас нет времени на эти игрища! — заорала Дженсон. Она попыталась обхватить ноги Рао, задержать ее. Однако руки у командира стали слабыми после всех ее травм. Астробиолог легко смогла бы высвободиться. Дженсен ее не удержала бы. Она повернулась, чтобы снова посмотреть на мозг. Там ее ждет Санни. Но что-то оборвалось у нее в груди, и она согнулась, бурно зарыдав. Она кивнула, хоть и не видела командира сквозь слезы. Ей надо было просто снять скафандр и шагнуть вперед взжимающиеся руки мозга, в эти объятия. Но... Нет. Это место. Два И. Теперь ей стало понятно. Темнота, тишина, страх. Постоянное напряжение из-за пребывания в чуждом окружении. Ей казалось, что это их изменит, сделает их другими. Этого не произошло. Это просто усилило тьму, которая жила в них самих. Внушила Дженсен одержимость поисками астронавтов Каспейс. Она и без того отчаянно искала искупления. А Двои просто ухватил это отчаяние и растянул до крайности. Хокинсу всегда хотелось одного — защищать Землю. два взял это и превратил в паранойю. А она сама. Два-И взял скорбь о смерти Санни и исказил ее до этого ужасного момента. Этого гадкого. Гадкого выбора. Двои поднял темное зеркало и дал им посмотреть на самих себя. На все самое худшее в них. Но стоило Рау остановиться всего на мгновение. Стоило задуматься, и она поняла. Поняла, что это неправильно. Она не предаст себя, не возьмет то, что предлагает мозг. Ради Санни? Нет. Они с Санни никогда не были близки по-настоящему не были. Это был флирт, влюбленность. Ним не хватило времени, чтобы превратить ее в нечто реальное. Она цеплялась за нее не потому, что влюбленность стала неотъемлемой частью ее личности, а из-за того, как все закончилось. Чувство вины выжившего, наверное. Пора признать правду. Санни? Нет. Он умер. Отростки колыхались перед Рао, тянулись к ней, как протянутые руки. Это не он. Не тот мужчина, который был ей дорог. Всего лишь затухающее эхо. «Прости», — сказала Рао, и взяла шлем, который ей протянула Дженсен. Подняла его и закрепила на горловине. Чистый воздух заструился по ее лицу, охлаждая его. Это было кстати. Лицо у нее так горело, словно его подожгли. «Иди и не оглядывайся». — приказала Дженсен. Рао повернулась и влезла на мозг. Руки пытались схватить ее за ноги. Отростки выстреливали в ее скафандр. Это было отвратительно, мерзко. Даже думать о прикосновении всех этих рук. Но это было ничто. Ничто по сравнению с тем, что она делает. Что бросает здесь. «Иди!»